Эксплуатационные особенности Надеюсь, что ни для кого не секрет, что взять и обсудить все об организме невозможно. Невозможно выдать общие предписания и рекомендации, но за вычетом шаблонных. Не пей, не кури, занимайся спортом, правильно питайся, высыпайся. Поскольку каждый из нас уникален и для каждого из нас характерен какой-то личный образ жизни, режим, система выполняемых действий и так далее... Теперь вы знаете базу о том, как устроен ваш организм. Знаете, как он работает и как он ломается. Теперь вы знаете чуть больше и можете нащупать дальнейшие направления развития этой темы лично для себя. Изучить вопрос спортивных движений, биохимических процессов, иммунитета или чего-нибудь другого. Что вы выберете сами. Дальше есть куда копать. Было бы желание. Сейчас будет немного не в тему, но, как говорится, задумайтесь о цифрах. От общего количества смертей в год, статистика ВОЗ, 13% занимают онкологические проблемы и 16% болезней сердечно-сосудистой системы. То есть 29% смертей происходит от болезней, которым люди, по большому счету, сами себя приводят, бесконтрольно потребляя вредную пищу, занимаясь табакокурением, на всех пачках же об этом пишут. И это еще не считая отравлений и смертей от бесконтрольного употребления алкоголя, Смерти от цирроза и панкреонекроза, которым приводит та же проблема, не считая смертельных ДТП по глупости, ну и так далее. Самое страшное, что это все происходит с вполне нормальными людьми, которые не видят у себя какой-либо проблемы, которые кричат «да я забудь позитив», или «я всего пять капель по праздникам», или «еще одну покурю и брошу». Никогда не знаешь, какой последний раз приведет к поломке или в какой день организм окончательно устанет бороться с тем, чем каждый день мы сами себя травим. Люди, ау, поздно, может наступить не через год, и не завтра, а вчера. Не упускайте момент. Знаете, как у нас в медицине говорят, профилактика – лучшее лечение. В общем, Было бы неплохо, если бы вы восприняли эту душевную концовочку как отправную точку, чтобы начать заниматься собой, записаться, наконец, к доктору, бросить курить, начать заниматься спортом, сделать все то, что так долго откладывали в долгий ящик, считая, что не горит. Ведь глупо через лет пять расплачиваться жизнью за то, что сегодня струхнули сходить к доктору или поленились взять направление. Цените свое здоровье и здоровья своих близких. Конец книги.